Глава 9. Ребята никуда не ушли. Примерный план был уже набросан, и они лишь ждали моего мнения как мага. Я тут же включилась в работу, чувствуя привычный азарт нового задания. Впрочем, охрана объекта – одно из базовых заданий, которому обучают еще в Академии. Схема отработана, ее просто подгоняют под конкретный случай. А так основные вехи никто никогда не меняет изучение плана территории и тех, кто будет на ней находиться, события, которые будут происходить в это время, перечень охранных мер, да даже порядок и местоположение членов квинты прописаны. Так, стоп. Ребята, протяну я, кажется, у нас проблема. Ты о чем? Смотрите, вот наш план. Он ведь базовый, ведь так? Академия по нему обучает все квинты. Ну, не совсем. Нет, Эрлин, если отбросить мелочи, то да. Кир задумчиво посмотрел на листки. Кажется, я понял, о чем ты говоришь. Парень перевел слегка ошалевший взгляд на меня. Кто бы ни стоял за всем этим, он прекрасно знает, как мы будем действовать. Он слишком опытен, чтобы не знать такого. Кстати, Кэр мрачно посмотрел на нас. Я тут подумал, на досуге и. — Что? — В общем, мне кажется, что твой вредитель, Тай, как-то был связан с Академией. — С чего ты взял? — Такого я не ожидала. — Я пока не могу сформулировать, но, знаешь, такое ощущение, что все, что с тобой случалось, было нацелено на одно — разбудить твои способности. — Поясни. Кир бросил на меня быстрый взгляд и снова сосредоточился на Кертренте. А вы еще не поняли? Демон обвел нас взглядом. Посмотрите на Тейлесан. Ее же никто не узнает. Более того, в ней не чувствуют оборотня. Дейрон не ощущает пару, хотя до ее исчезновения все было иначе. Зато ни вампирских способностей, ни проявления магии дроу за ней не замечали. Откуда ты знаешь? Прости, Тай, но я навел справки. Мне стало интересно. Ладно. Облизав пересохшие губы, кивнула. — Что еще ты узнал? — Твои глаза. — А с ними что не так? — Они у тебя не были серыми. Демон с жалостью посмотрел на меня. — Твоя мать эльфийка, ну, во всяком случае, выглядела чистокровной эльфийкой. Только цвет глаз никто не мог вспомнить. Отец — полуоборотень, полудемон. Но, в любом случае, доминантный у тебя был бы темный. И по воспоминаниям твоего деда и даже Тархиора, Глаза у тебя были золотисто-зеленые, но точно не серые. — Ты хочешь сказать что-то? Тогда я заикалась. В то время, что я не помню, со мной что-то сделали, я бессильно опустилась на стул. Тут же рядом оказался Киртан и стиснул мои плечи, безмолвно даря поддержку. — Боюсь, что дам. — Это очень серьезно, — проговорил Киртан. Изменить саму сущность? — Кир, — вздохнул демон, — не тебе рассказывать, как можно изменить сущность. Или ты знаешь другое объяснение, почему может измениться цвет глаз? А оборотень перестал чувствовать свою пару. Причем Тай тоже ведь больше не чувствует, — с намеком произнес он. — Но при чем здесь Академия? Асмин, понимающий, смотрел на друга. А тебе не кажется странным, что вдруг ни с того, ни с сего началась такая травля? По сути, если взглянуть назад, то что такого она тогда сказала? Да там половина чьих-то протеже вообще без магии. А покушение? Вспомни хотя бы Анкелона. Он, конечно, самоуверенная сволочь, но не откровенная мразь. А даро ву оборотень девушек, недолюбливал, но так не издевался. Он мне, кстати, сам потом говорил, что понять не мог, что на него нашло. И практика в Светлом Лесу тоже показательна. Можно подумать, что твоя сестричка — полная кретинка. Там же столько свидетелей было. Даже если бы у нее получилось, кто-нибудь проговорился бы. — Но потом ведь все прекратилось, — затрясла головой. — Правда? Демон не успокаивался. — А нападение дроу. — Вот потом и прекратилось. — Точно, Тай, только вот Кэр прав. К этому моменту твои способности открылись. Человек, эльф, дроу, вампир, оборотень — все, кроме демонических. Эрлин тяжело вздохнул. — Похоже, что нам действительно надо пересмотреть план действий и бросить все силы на охрану Тай. Боюсь, последняя способность легко откроется в Зардаре. А если учесть, что до этого все ее родичи исчезали там то, скорее всего, нас ожидает именно похищение с последующей передачей на родину Кэра. «Это все чушь!» — я попыталась подскочить, но Кир удержал. «Если все так, то почему этому кому-то не похитить меня прямо из Академии или не раскрыть там же мои демонические способности очередным покушением?» «Может, потому что он не успел?» — тихо проговорил Кир. «Но его услышали все» а похищать не было смысла, ведь цикл только закончился. — Не успел. — Ты хочешь сказать? — Нет! — Тихо, тихо, Тай. — Вы опять? — Я обвиняюще оглядела парней. — Никто никого не обвиняет, забудь. Мало ли было в Академии существ. Кир успокаивающе погладил меня по руке. Но того, что наш враг может быть из Академии, исключать не стоит. Ты согласна? — Конечно. Проговорила устало, будто из меня выкачали всю энергию. — Нет, это неправда. — Их намеки? — Тогда давайте обдумаем, что и как делать. — Я ведь правильно понимаю, что второй вариант мы никому показывать не будем, — уточнил Асмин. — Правильно. Так, допустим, Цельта и Лисаны именно ее попытаются похитить. У кого какие мысли? Обсуждение затянулось еще почти на два часа. В какой-то момент ребята дошли до того, что решили на всякий случай запереть меня где-нибудь за пределами дворца, чтобы уж точно никто не украл. Но тут уже я возмутилась. Какой смысл меня запирать, если этот враг существует, знает меня и следит, то он точно меня найдет. Но при этом я еще буду одна. У меня только один вопрос. Эрлин посмотрел на меня, когда мы закончили обсуждение. Мы будем говорить твоему деду. И ребята синхронно перевели взгляды, позволяя мне самой принять решение. — Не думаю, что это он убил свою дочь и внука, — медленно проговорила. — Да и помощь нам потребуется. — Согласен, — улыбнулся Кир. — Не волнуйся, Тай, мы тебя в обиду не дадим. Даже не сомневалась. Не сдержала ответной улыбки. В чем в чем, а в ребятах, я была уверена. — Ну, раз мы все обсудили, то брысь по комнатам. — Нам еще завтра на ковер к правителю. С дедом я успела поговорить до завтрака. Оборотень, видимо, все еще подсознательно боялся, что я исчезну, а потому старался как можно чаще быть рядом. В итоге он согласился с мнением ребят, что основной мишенью буду я, а когда я рассказала о беседе с Лорданом, лишь хмыкнул. Этого следовало ожидать, — пожал он плечами. Лар не самый сильный мужчина и не самый благородный, но мыслями о наследстве он обязан своей матушке. Вот где настоящая стерва. Кстати, готовься, она сегодня приехала во дворец. Вот спасибо. А я могу с ней не встречаться? Как минимум один раз придется. Я сегодня тебя официально представлю клану. Клану? То есть будет еще кто-то? — Да, но немного, не пугайся. Всего восемь оборотней. — Это самые ближайшие родственники. — И когда будет это знаменательное событие? — После вашей беседы с торхиором поверь, лучше отделаться сразу. А пока ты готова ко второму испытанию? — Это ты про завтрак? — Естественно. Наши местные пираньи, уверен, уже подготовились и подточили зубки. — Ничего, обломают. Я фыркнула. И вскинула голову, входя в столовую. Как и вчера, зал был полон. Такое ощущение, что оборотни занимали место еще до рассвета, чтобы сесть поближе, в пределах своего статуса, конечно. Зато наши места, похоже, остались закреплены за нами. Ну и хорошо. Хотя бы с одной стороны не будут донимать расспросами. Правда, радовалась я рано. Прямо напротив меня сегодня оказалась... Кто бы вы думали? Каталина. А рядом с ней восседала незнакомая леди в лавандовом, которая не сводила с меня предвкушающего взгляда. Справа от дамы восседал незнакомый лорд с неприятной ухмылкой. За ним еще две дамы. Интересно, что лорды Археор и Кейрон занимали свои места где-то в середине стола. Но все же интересно, кто позволил Каталине занять место так близко к правящей семье. Внешне я постаралась удержать маску безразличия, хотя внутри поднималась злость. Точно будет провокация. Это же почти пощечина – любовницы рядом с моим женихом. И пусть сам жених мне ни на кой не сдался, но это открытый вызов. И по сегодняшнему завтраку остальные будут судить обо мне и о том, как со мной можно себя вести». Я успела перехватить мгновение, когда брови деда сошлись у переносицы, но через секунду он тоже надел маску. Отрицательный кивок, и я понятливо улыбнулась. Молчать, не обращать внимания. «Лорд Кайтарилаем! -э", дед улыбнулся соседу. «Лорд», — тот поклонился. «Леди», — еще один галантный поклон. «Прекрасно выглядите, впрочем, как и всегда». «Доброе утро, лорд». «Какая заученная банальность! Видит второй раз в жизни, но уже как и всегда! Или это намек остальным на более тесное знакомство? Позвольте вам помочь!» И мне пододвинули стул. Заняв место, я бросила равнодушный взгляд напротив, поймала один полный ненависти и еще парочку заинтересованных и снова перевела взгляд на лорда. А лорд Рио Эрину Вей с супруга решили сегодня пропустить завтрак? Именно, улыбнулся рысь. Решили сперва подучить этикет, чтобы не позориться за столом. Шпилькой намек. Похоже, тут все просекли, что происходит, и, судя по напряженным взглядам и перешептываниям, ждут бурю. Пожалуй, верное решение. Сегодня чудесная погода, не правда ли? Я перевела тему. И дед довольно хмыкнул, включаясь в беседу. Напротив, скрипнули зубами. Демонстративное игнорирование, но вскоре появилась правящая семья в полном составе. «Лорды леди!» Терхиор поздоровался и помог супруге занять место. А вот потом началось. Мгновение, и Кария с Терхиором замечают Каталину, сидящую с потупленными глазками, и Дейрона, собирающегося занять место рядом. — Сын, ты, кажется, забыл, где место наследника. Не стоит занимать стул брата. Яростный блеск глаз принца был ничем по сравнению с залевшими щеками Каталины. Это даже не намек, а прямое заявление, что правящая чита не одобряет увлечение сына. Правда, спорить Дейрон не стал, и рядом с девушкой оказался Вейкон. — сан? Ко мне обратилась Кария, и это стало еще одной пощечиной для обратницы. — Я слышала, сегодня прибывают члены твоего клана. — Да, миледи, лорд Авир уже сообщил мне эту радостную весть. — Если хочешь, я поприсутствую, — предложила леди. — Понимаю, что это дела семейные, но нам ты -то тоже не чужая. — Ваша поддержка бесценна. — Благодарю, миледи. — Отлично. — Где и во сколько вы встречаетесь? — В малый гостиной в полдень. Вместо меня ответил Авир. Я приду. На это я лишь склонила голову, выражая признательность. Завтрак проходил в молчании. Все усиленно пережевывали еду, но то, чего я ждала, не начиналось. В какой-то момент я уже решила, что все, ничего не будет. Ведь Каря прямо выразила свое отношение. Но, как оказалось, ждали чая. Когда слуги начали разносить фарфор и разливать напитки по вкусу, началось. — Леди Катарина! — лавандовая леди мило улыбнулась. — Неужели это правда, что вы собираетесь нас покинуть после бала? — Взгляд на меня. Но я в этот момент перевела свой на Дейрана. Знает или нет? Судя по вскинутой голове и прищуренному взгляду, нет. Решение еще не принято, леди Амвер. Но как же вы настоящие украшения дворца? Неужели такой цветок отпустят? Леди Амвер, вы преувеличиваете. Здесь много прекрасных цветов, как вы выразились, и постоянно появляются новые. Вот хотя бы леди Тайлисан, она уже успела многих очаровать. К сожалению, я не была представлена леди. Леди Тайлисан, позвала меня Каталина. Позвольте представить вам Бранессу Амверрио Негра Эш. Баронесса, Леди ты или Сан Рио Асара Тей? Очень приятно, Леди, пропела обратница. Взаимно, Леди. Неужели теперь вы займете место нашей любимой Каталины? Захлопала она глазками. Скользкий момент. Вон, Дейрон зубами скрипит того и гляди, выскажется. Еще позора не хватало а придворные уши навострили. Я всегда считала, что занять чужое место невозможно. Ведь все индивидуальны и двух одинаковых существ не бывает. Следовательно, и занять можно только свое место. Хотя если вы конкретизируете, такое именно место имеете в виду, то я отвечу точнее. Вы ведь явно не про покои во дворце говорите. Конечно, нет. Тогда о чем? Прямой вопрос и леди слегка хмурится. Не думала, что начну выпытывать, а как леди Аманда, это явно не желает. — Леди Амвер имела в виду украшение дворца, — подсказал мужчина рядом. — Прошу прощения, что вклинился в ваш разговор, не будучи представленным. — Барон Рио Негра Эш, исправил оплошность Амвер, мой брат. — Очень приятно познакомиться, леди! — Мне тоже, лорд Рио Негро Эш. Хотя я не люблю, когда меня сравнивают с украшениями. Они обычно безмолвны и бесполезны. Милая улыбка, но скрип зубов я услышала отчетливо. Впрочем, обвинить меня в нарушении этикета невозможно. — О, так это правда, что вы будто закончили Академию Магии? — воскликнула леди Амвер, переводя тему. — Да. — А какой факультет, если не секрет? секрет? Улыбка на улыбку, но настаивать уже неприлично. «Даже не представляю, как вы выдержали. Там же сплошной разврат, мошенничество и дедовщина!» «Это вам его высочество Дейрон рассказал?» Я склонила голову, ожидая, как она выкрутится. «При чем здесь его высочество?» Захлопала она ресницами. «Ну как же, его высочество обучался в академии. Наверное, именно он поделился такими впечатлениями». «Э, — нет, — опешила леди. — Нет? Тогда вы сами обучались в академии? — Нет. — Тогда как вы можете говорить о чем-то, чего не знаете? Э, — Мне так рассказывали. Леди Амвер попыталась исправить ситуацию. Возможно, не стоило верить тому источнику. — Так значит, там такого нет? — Не знаю, — пожала плечами. И они в ответе за всю академию. Возможно, кому-то не повезло. Тем не менее, еще ни одна девушка не покинула Академию Невинной. Магички демонстративно игнорируют все нормы приличий и морали. Хмыкнул какой-то лорд, сидящий за лордом Вулиором. Я его не видела, но сказал он это довольно громко. — А вы, лорд Займар, всех лично проверили? — фыркнул рысь, и над столом разнесся дружный кашель. Придворные пытались скрыть смех. — Лорд Займар! Леди Амверт плеснула руками. «Как вы можете такое говорить за столом? Вы же оскорбляете леди Тайлисан!» «Прошу прощения, но я разве не прав?» «Если леди Тайлисан лично опровергнет, то я извинюсь и поменяю свое мнение о магичках раз и навсегда. Хотя о чем может идти речь, если леди даже ночует одновременно с четырьмя мужчинами? Вы, возможно, меня не помните, но пару лет назад мы с вами встречались в Иоле». Я ехал в столицу, и пришлось заночевать в небольшом трактире. Но такую <смех> на леди забыть нельзя, ведь с ней были еще и смески. Кстати, мне кажется, одного из них я видел здесь. Вы притащили их с собой? Итак, леди, что вы скажете? Вот он, тот удар, которого все ждали. Они плохо поработали. К сожалению, я не видела того оборотня, что говорил, а перегибаться через деда не хотелось. Но в любом случае это была правда. На заданиях мы предпочитали по возможности ночевать все вместе. Естественно, ни о каком разврате там речь не шла, но кому доказывать? К тому же я не девственница, это тоже объективная реальность. И таки он угадал, невинности я лишилась в академии. Но все это чушь. Здесь и сейчас перед придворными необходимо было сохранить лицо и щелкнуть по носу взорвавшихся оборотней. Промокнув губы салфеткой, я спокойно отложила ее на стол. Дед молчал, ожидая моего хода. Дейрон прожигал меня взглядом. Турхиор Займара. Кария – хватало ртом воздух, а Каталина и Амбер деланно смущались. Прекрасная ситуация. — Вынуждена признать, Ваше Величество, что с каждым разом совместный завтрак проходит все веселее и веселее, – произнесла я. — Лорд Займар, вы перешли границу! — прорычал Турхер. Покиньте зал! — Подождите, милорд. Я остановила правителя. Если вы позволите, то оскорбили здесь меня, и я бы хотела раз и навсегда решить этот вопрос. — Хорошо! — прорычал первый лорд. — Но чтобы вы не решили, лорд Зеймар покинет дворец сегодня же. — Итак, хочу прояснить пару моментов, лорд Зеймар. Я откинулась на спинку стула, ничуть не заботясь, видят меня или нет. Во-первых, мне абсолютно безразлично, что вы думаете. Мне абсолютно безразличны ваши фальшивые извинения, и мне абсолютно безразличны вы. Те, чьим мнением я дорожу, и так все про меня знают. И такая мерзость им даже в голову не придет. Впрочем, как говорят люди, каждый думает в меру своей испорченности. Я так понимаю, вы продежурили всю ночь под моей дверью, чтобы удостовериться, что незнакомая девушка действительно провела ночь в одной комнате с мужчинами и подглядывали в замочную скважину, чтобы удостовериться в разврате. Как я уже сказал, если это не так, во-вторых, я не стала дослушивать, не понимаю, почему именно к моей личной жизни столь пристальное внимание». — Обращаю ваше внимание, что за этим столом нет ни одной невинной девушки. Это я вам как маг говорю. — Правда, леди Каталина? — Что? — Подтвердите мои слова. Вы ведь тоже не невинны. — Я? — Леди Тайлисан! рявкнул Дейрон, но я и бровью не повела. А между тем леди Каталина почти на десять лет меня младше и всю свою жизнь прожила во дворце. — Так, может, вы, лорд Займар? Объявите, что этот дворец рассадник порока. Нет? Молчите? А почему? Впрочем, другого я и не ожидала. Собственно, отсюда следует третье. А именно, у вас какие-то претензии лично ко мне? Так как вы решили пойти подлым путем, то и я не буду к вам милостиво». Медленно-спокойно я встала из-за стола. Кажется, никто пока не понял, что я задумала. Может сейчас... Совершалась ошибка, а может, это единственный верный вариант, не знаю. Но почему-то мне казалось, что иного пути нет. Рядом с лордом я оказалась буквально через пару шагов. Что ж, в одном можно быть уверенной. Он действительно видел меня. Такого оборотня трудно не запомнить. Вообще-то, у жителей Урваса очень быстрый метаболизм, и полных среди них мало. Даже не так. Чем слабее зверь, тем толще его человеческая ипостась. А здесь вообще ожирение. Минуту глаза в глаза, и в него летит прихваченная со стола салфетка. Я вызываю вас на дуэль, лорд. Сейчас и здесь. Вы можете выбрать оружие, магию или ипостась. Общий вздох шока. Что, не ждали? Ну и пусть. Вы не имеете права. Имею по всем законам. Ваш выбор. Его взгляд заметался по сторонам, ища поддержку, но все молчали. Никто не спешил прийти ему на помощь или как-то отговорить меня. Все ждали. Ждали. А я спокойно сняла украшения и передала их деду. Время и место должен выбрать я. А чем вас не устраивает а это? Впервые за беседу проговорил дед. Зато все сразу можно расставить по своим местам. Вы же не думали, что можете безнаказанно оскорблять? Я не оскорблял! — Именно это вы сделали, лорд Зеймар, — глухо проговорил Тархиор. — Вы не просто оскорбили благородную леди. Гораздо выше вас по статусу вы нанесли оскорбление тому, кому я обещал поддержку. Следовательно, вы нанесли оскорбление и мне. Кроме того, вы поставили под сомнение честь всех леди только на основании наличия или отсутствия невинности. Вы попрали наши традиции и законы. Мы не люди, лорд, мы звери, и никогда не идем против своей сущности. Мы агрессивные в битве и в любви. Мы теряем невинность, когда зверь становится зрелым, и не ждем официального брачного союза для удовлетворения своих нужд. Ведь брачный союз — это отчаяние, а истинный брак дарован не всем. Мы живем сотни лет, и заставлять женщин хранить невинность — это жестоко. «Особенно, когда мы с вами ее не храним. Мы другие. И вы только что оскорбили нас всех, приравняв к человеческой морали. Поэтому своей волей я постановляю дуэли быть. И раз уж вы нанесли оскорбление нашей звериной сущности, то дуэль будет в животной форме. Телесан». Он повернулся ко мне. «Единственная просьба — не убивать». «Как скажете, милорд» кивнула и в тот же миг обратилась. Восхищенный вздох. Конечно, даже не считая, что я не самый обычный экземпляр, то все произошло очень быстро. Не было ни раздеваний, ни красивых жестов. Платье жалко. Оно, к сожалению, не зачарованное для превращений. Просто тряпка, хоть и красивая. Кто же знал, что завтрак превратится в такое? Займар трясся, как желе, и боялся стойкий запах неверия, страха, смятения и тонкий аромат надежды. На что интересно? Что кто-то его спасет? Ну уж нет, не сегодня. Но самое главное от него разило ненавистью, такой неприкрытой злобой, что я не сдержала рыка. — Не тяните время, лорд, — произнес Трхер, Без дуэли вы отсюда не выйдете. Наконец-то он понял, что помощи ждать неоткуда. Яростные вопли, и в меня полетели сорванные с рук кольца. Даже опешла от такого чисто бабского жеста. Но оказалось, это был обманный маневр. Секунда, чтобы он успел превратиться и попытаться броситься на меня. Только вот противником он мне не был. Его зверь тоже оказался заплывшим жиром и неповоротливым. Бросок, и он попытался задавить меня массой и дотянуться до горла. Кажется, кто-то решил прикончить меня прямо здесь. Что ж, хорошо, пусть так. Я была быстрее, сильнее и опытнее. Поднырнуть в бок, уйти от прямого столкновения, затем подбить его хвостом по лапам и тут же запрыгнуть сверху, прикусив загривок. Только вот, в отличие от брачных игр, я не стала дожидаться, пока он обернется. А силой рванула его, вынуждая перекатиться на спину, чтобы тут же впиться когтями в неприкрытый живот, а зубами сжать шею. Вот и все. Пара попыток сдвинуться, за что получил еще несколько рваных царапин, и затих. Весь зал молчал. и Я тоже не двигалась. Ждала. «Бой окончен», — произнес Тархиор, подходя ближе. За его спиной оказалась Кария и наследники. Только Дейрон стоял практически около меня, не сводя горящего взгляда. О чем он думал, было непонятно но эмоции явно были сильные. — Победила леди Тейлисан! — Леди, отпустите его! Медленно, словно нехотя, я отошла на пару шагов, не сводя глаз с поверженного врага, но тот даже не пытался пошевелиться, лишь тяжело дышал. Вот и хорошо. Рыкнув, мотнула головой и царственной походкой направилась вон из зала. Превращаться на глазах остальных я не собиралась, и дело даже не в отсутствии одежды, просто. Обратный процесс всегда проходил трудно. Испуганные слуги тут же приоткрыли передо мной дверь, и я покинула зал. Слава всем богам! Теперь можно было выдохнуть. «Тай!» Я почувствовала его раньше, чем увидела. Киртан, бледный, с горящими глазами, на грани трансформации. Он всегда так реагировал, если мне грозила опасность. Боялся за меня больше, чем я сама, и все остальные... Мурлыкнув, подошла к парню, боднув его головой. — Все хорошо. — Как ты? Тревога в глазах, в руках, мнет какую-то тряпку. — Превращайся, я плащ принес. Хотелось поспорить и уйти к себе кошкой, но Кир так переживал, что пока мы дойдем до комнаты, изведет себя, думая, что ран у меня больше, чем видит. Пришлось пойти на уступки. Вздохнув, кивнула, поймав себя на мысли, что Киртан все-таки обалденно пахнет. И вообще, самый лучший. — Опять не можешь? — вздохнул он, поняв заминку. — Иди на мой голос, представь себя человеком. Если не обернешься, вдруг прищурился, буду ощупывать. И потянулся щекотать. Смех всегда был лучшим проводником, так что уже через минуту я куталась в теплый плащ, а Кир поднимал меня на руки, чтобы донести до комнаты. — Отойди от нее быстро! —